Письмо 75 Сергею Юльевичу Витте, 1902 год, ноября 17-го, Ясная Поляна. Милостивый государь Сергей Юльевич, я недели две тому назад писал вам о крестьянине Новикове, который за то, что вызванный в Тульский комитет о крестьянских нуждах, подал в этот комитет записку о тех мерах, которую он считал полезными для улучшения быта крестьян, был схвачен, отвезен в Петербург и, как я теперь узнал, посажен в тюрьму. Примечание первое. «Может быть, вы не получили моего письма, или, если и получили, не нашли нужным отвечать на него». Во всяком случае, я считаю себя обязанным перед своей совестью сделать все, что могу для избавления Новикова от совершенного над ним насилия. И потому еще раз очень прошу вас помочь этому человеку освободиться от тех людей, которые схватили и держат его. Кроме того, что он человек, трудами рук своих, кормящий большое семейство, Он человек очень нервный, так что содержание его в одиночном заключении может иметь на него самое гибельное влияние. Прошу извинить меня за то, что вторым письмом утруждаю вас и принять уверение в совершенном уважении, с которым остаюсь, готовый к услугам Лев Толстой. Примечание второе. Примечание первое. Смотри письмо 72 второе. Второе. Витте ответил письмом от 22 ноября 1902 года, в котором сообщал, что так как комитет, членом которого был Новиков, подчинен Министерству внутренних дел, то он передал туда просьбу Толстого. Новиков был вскоре освобожден. Конец примечаний. Страница 534